Джимми Коннорс. Боец Джимба Я всегда играл, чтобы побеждать, и не выносил проигрышей. Всегда хотел быть лучшим. Склонность Джимми Коннерса относиться к теннису как полю брани не оставляла простора для интерпретаций. Спорт помогает побеждать страх, справляться с напряжением, преодолевать трудности. Коннорс пошел еще дальше. Он придумывал воображаемых врагов даже там, где их не было. Ему нужно было завести себя, выходя на корт, словно на ринг посреди арены. Он покорил теннисный Эверест, выиграв за свою карьеру 109 турниров. Ему удавалось сохранять титул первой ракетки мира пять лет подряд с 1974 по 1978 год и целых 16 лет оставаться в десятке лучших теннисистов планеты. Хоннерс был одним из величайших бойцов всех времен. Он не просто играл. Он сражался. Один против всех. Он мог сцепиться с соперником, со зрителями, нередко с журналистами во время интервью. Поэтому, когда мы с ним встретились один на один во Флашинг Мэддлз, поначалу я переживал, как бы он и меня не отправил в нокаут. Однако разговор протекал на удивление мирно и у меня создалось однозначное впечатление, что сидящий передо мной человек — отнюдь не безбашенный вояка, который бросает вызов всем и каждому и рвется в бой с ракеткой на наперевес. Сила джимба как прозвали его в теннисных кругах, заключалась в его характере. несгибаемый воин, сумевший в 1974 году выиграть три из четырех турниров большого шлема. Фундамент будущего успеха Коннорса заложила его мать, Глория, тоже теннисистка, показывавшие неплохие результаты на национальном уровне. Сыну было 4 года, когда она начала тренировать его на теннисном корте, обустроенном возле дома. Подключалась к тренировкам и бабушка, тоже в прошлом теннисистка, удваивая нагрузки. До 16 лет Глория неусыпно присутствовала в жизни сына, держа его в ежовых рукавицах и за дня в день приучая к мысли, что его цель — покорить мир. Этот внутренний огонь поддерживал в нем и тренер Панчо Сигура который вовремя понял, что пора переходить от деревянных ракеток к графитовым, и легендарная модель «Уилсон Т-2000» — идеальный выбор, позволяющий играть в качественно другой теннис. Ракетка до такой степени отличалась, что помогла выявить слабые места даже у такого аса, как Кен Розуолл. Австралиец, выигравший 108 состязаний, в том числе 8 турниров большого шлема, доминировавший в мировом теннисе наряду с Родом Лейвером и другими великими соотечественниками, Мог идеально отбивать удары слева даже с закрытыми глазами. Однако бэкхенд в исполнении Коннорса заставлял его чуть не согнуться пополам. Американец был, несомненно, сильнее. Джимми стал первым в череде великих теннисистов, предпочитавших атаки с задней линии. Не случайно, когда в 1974 году он дебютировал на турнирах «Большого шлема», Розуоллу пришлось дважды уступить ему победу. Сначала в финале Уимблдона, счетом 6-1, 6-1, 6-4, затем в финале открытого чемпионата США 6-1, 6-0, 6-1. Проигрыш Розуолла отчасти объяснялся тем фактом, что на момент проведения состязаний ему было уже 40. И, к слову сказать, прошло ровно 20 лет с момента его первого финала на Уимблдоне. Таким образом, Кен Розуолл уступил первенство новой звезде мирового масштаба с высочайшим уровнем игры, которое это уже сойдет с дистанции в 40 с небольшим. Тот невероятный 1974 год, помимо триумфа на Уимблдоне и чемпионате США, принес Коннерсу также победу на открытом чемпионате Австралии, где в полуфинале он обыграл Джона Александра, а в финале сразился с другим австралийцем Филом Дентом. Учитывая превосходную форму коннерса, он вполне мог выиграть и Ролан Гарросс. Но Международная Федерация Тенниса отклонила его заявку на участие из-за контракта, заключенного с World Team Tennis американским командным турниром, который французское спортивное руководство в те времена очень не жаловало. Невозможность участвовать в открытом чемпионате Франции лишила его шанса стать обладателем большого шлема. В любом случае, в 1974 году началась эпоха Коннорса. Первая ракетка мира — Он и в жизни играл по своим правилам. Пример тому — вспыхнувший роман между ним и одной из сильнейших теннисисток Крис Эверт, о чём наперебой писали все газеты, даже те, что раньше никогда не уделяли внимания теннису. После этого у него завязались гораздо более длительные отношения с бывшей моделью плейбоя Петти Магуайр, которая впоследствии станет его женой. Тем временем начал меняться характер его соперничества с Бьёрном Боргом, Джоном Макенроем и Иваном Лэндлом. Коннорс и Борг были полными противоположностями. Швед держал всё в себе, скрывая чувства за ледяной маской. Конфликтный Джимбо не скрывал своих антипатий, а не говорил «Если нужно спуститься в ад, чтобы обыграть его, я достану его и в аду». Он проиграл шведу в двух финалах Уимблдона подряд, но сумел взять реванш в двух других турнирах-мейджорах. В 1976 году на открытом чемпионате США Коннер собошёл Борга на зелёном грунте со счётом 6-3, 3-6, 7-6, 6-4. А в 1978 году победил со счётом 6-4, 6-2, 6-2. Это был первый сезон, когда чемпионат США проходил на хардовом покрытии в новом спортивном комплексе в парке Flushing Meadows. В том же сезоне 1978 года Джимба, среди прочего, выиграл самый зрелищный матч американского турнира, встретившись в одной восьмой финала с Адриано Панаттой. Коннорсу чудом удалось вырвать победу, доведя счет до 7-5 в пятом сете и так бурно проявляя эмоции во время игры, что на поле творилось что-то невообразимое. В своих выходках Коннорс часто не знал меры. Например, годом ранее в полуфинале открытого чемпионата США на зеленом грунте Форест-Хиллз он встречался с Каррадо Бородзутти. В двух сетах у Коннорса было преимущество. 7-5, 6-3. Но в третьем сете итальянец повёл в счёте 4-3. В какой-то момент мяч Коннорса ушёл в аут, но на это закрыли глаза. И Бородзутти вполне обоснованно попросил линейного судью проверить след от мяча. Тогда Коннорс молниеносно перелез через сетку, что категорически запрещается, и стёр след ногой. Судье ничего не оставалось, как продолжить матч, присудив очко американцу, который отделался лишь устным предупреждением. Некорректное поведение помогло Коннорсу ликвидировать отставание и выиграть матч, завершив сет со счетом 75. Это лишь один из множества случаев, когда американец демонстративно игнорировал правила честной игры, внося расколы в ряды болельщиков. Те эмоции, которыми он фонтанировал на корте, привычнее было видеть на боксерском ринге, как, например, в его дерби с соотечественником Джоном Макенроем на 7 лет моложе его победившим со счетом 64 в пятом сете в невероятно эффектном финале Уимблдона в 1981 году, или в соперничестве с Иваном лэндлом которого он терпеть не мог, на что тот отвечал искренней взаимностью. Они вели бой с задней линии, показывая атлетичный теннис. Основательно накручивая себя перед игрой, Джимбо дважды добился победы над Лендлом в финале открытого чемпионата США, В 1982 и в 1983 году оба матча продлились 4 сета. Почти через 10 лет после победы над Барадзутти, Коннорс, которому было уже 39, снова стал главным героем турнира в Нью-Йорке, сумев каким-то невероятным образом дойти до полуфинала. Этот чемпионат особенно запомнился поклонникам тенниса тем, насколько иначе публика стала воспринимать коннерса. Все понимали. Возможно, это его последний сезон, и мысль о том, что они больше не увидят титулованного теннисиста на корте, заставила многих пересмотреть отношение к нему. Даже те, кто не любил Джимба за несдержанность и не всегда адекватное поведение, решили его поддержать. Никогда еще публика так единодушно не принимала его сторону, как на открытом чемпионате США 1991 года. В турнирную сетку он попал благодаря «Уайлдкар», Уайлдкар, английская. Особое приглашение спортсмена на соревнования в обход стандартных требований. Поскольку к этому моменту опустился на 174-е место в мировом рейтинге, из-за травмы за последний год он успел сыграть всего три матча. На предыдущем турнире «Большого шлема» Роланга Рос он снялся с третьего круга, сыграв пять сетов с Майклом Чангом. Такой результат его категорически не устраивал. Даже если тебе под 40, раздутая гордость не позволяет с этим смириться однако чемпионат в нью-йорке начался для него ужасно играя в первом круге против патрика макенруя конорс уступил первые два сета а в третьем отставал со счетом 30 40 -0. и вдруг в нем взыграла какая-то неизвестная сила внутренняя или божественная и помогла совершить невозможное выиграть в пятом сете со счетом 64 после пяти часов борьбы Быстро восстановить физическую форму после изматывающего поединка на твёрдом покрытии не так-то просто, тем более для возрастного спортсмена. Однако в следующем круге Коннорс вернулся на корт в отличном состоянии, заряженный на победу. Он обошёл опасного соперника Михила Схаперса, мастера атаки, после чего одолел очень сильного чешского теннисиста Карла Навачика, десятую ракетку мира, к тому же намного моложе. Это подготовило его к матчу, который любители тенниса запомнят надолго когда в свой 39-й день рождения Коннорс вышел против Аарона Крикстейна. Крикстейн, будучи на 15 лет моложе Коннорса, наводил страх на соперников с первых шагов на корте. За умение настраивать себя на длительную борьбу он получил прозвище «марафонец». Ему хватало выносливости отыгрываться даже после двух упущенных сетов. Таким образом, он выиграл 10 матчей. Арон, воспитанник теннисной академии Нико Балетьери, фабрики чемпионов в Брейдентоне, штат Флорида. Из множества сильных теннисистов, прошедших школу-болитьери, Крикстейна можно сравнить с Джимми Ариасом. Оба эти лихача предпочитали атаковать с задней линии, и у обоих был сокрушительный удар справа. Крикстейн известен также как самый молодой теннисист, вошедший в первую десятку рейтинга ATP в возрасте 17 лет и 11 дней. Высшее его достижение в теннисном рейтинге шестая ракетка мира. Казалось, Коннорс станет очередной жертвой своего молодого до раннего соотечественника, который за два года до этого уже доходил до полуфинала открытого чемпионата США. Первый сет Аарон выиграл, второй уступил, в третьем снова вырвался вперед, а затем его соперник Воитель, раззадоренный борьбой, каким-то невероятным образом начал сокращать разрыв. Коннорс продлил матч до пятого сета и сумел отыграться из положения 25 в заключительном сете, вырвав победу в решающем тай-брейки молодой марафонец был побежден своим же оружием физической и психической выносливостью уступил 39-летнему теннисисту словно вошедшему в спортивный транс и заразившему адреналином всех зрителей на трибунах стадиона Артура эша во флашинг медус самого вместительного теннисного стадиона в мире но и это еще не все американский дедушка которого как никогда раньше поддерживала публика, сопереживая его эмоциям, через два дня сумел обыграть в четвертьфинале Пола хархуса Сильный и опытный игрок, голландец, входил в двадцатку лучших теннисистов в одиночном разряде, а в парном возглавлял мировой рейтинг, имея за плечами 6 побед на турнирах Большого шлема. Он привык к жестким кортам и отличался мощной атакующей игрой. Хархус обошел соперника в первом сете, а во втором подавал при счете 5-4 в свою пользу, уже предвкушая, как выиграет гейм. И в ситуации брек-поинта Коннорс умудрился получить очко, которое останется в истории тенниса, как одно из самых сложных и важных. Ему удалось отыграться, отбив в сумасшедшем темпе четыре смеша подряд, включая мощный удар слева по линии, и сделать брейк. Торжество бойцовского характера. Зрители, обезумев от восторга, несколько минут аплодировали ему стоя. Фантастическое очко, одно из самых зрелищных в истории тенниса, которое смогло полностью изменить исход поединка. Сократив разрыв, Джимбо выиграл матч в четвертом сете. Кульминация турнира для коннерса, Его последняя победа на этом корте. В полуфинале он встречался с Джимом Курье. Зрители поддерживали Коннорса как героя бурными аплодисментами. Однако его соперник был молод, на 20 лет младше, и его карьера стремительно шла в гору. Уже через несколько месяцев Курье станет первой ракеткой мира. После проигрыша ему, Коннорс, благодарный публике за поддержку, пообещал, что обязательно вернется и снова сыграет на этой арене. В финале турнира Джим Курье не устоял под натиском вдохновенных атак Стефана Эдберга, Однако для многих даже финал отошел на второй план. Этот открытый чемпионат США запомнился в первую очередь блестящим отыгрышем Джимба и остается одним из самых неожиданных турниров. Любопытно, что Коннорс за свою карьеру пять раз выигрывал мейджор в Нью-Йорке, побеждая на трех разных покрытиях — на траве, зеленом грунте и харде. Что никогда не подводило Коннорса, независимо от типа корта, так это темперамент и бэкхенд. Опаснейший двуручный удар слева, который напоминал щелчок хлыста, срабатывавшего на опережение. Идеальная скоординированность удара ракеткой по летящему мячу и движения ног, достойные самого ловкого боксера. Нечеловеческий удар, сгусток его бойцовской агрессии. В форхендах и подачах он был не так силен. Удар справа Джимми выполнял с небольшим вращением и закрытой ракеткой, что делало его уязвимым на грунтовых кортах более медленных и меньше приспособленных для атакующего тенниса. Форхенды приносили ему меньше эйсов, а на второй подаче выглядели не так внушительно. В свои 40 Коннорс по-прежнему отличался какой-то сверхчеловеческой физической и психической силой, противостоя сильнейшим теннисистам и морально подавляя их. С львиной яростью бросаясь в бой, он наводил страх на противников особенно молодых и навязывал свою игру. Он мог бы добиться успеха и в Кубке Дэвиса, но почти всегда сходил с дистанции, проведя в общей сложности 13 матчей, 10 из которых выиграл, причем все в одиночном разряде. Всю энергию он вкладывал в открытые чемпионаты, выиграв 106 турниров, больше, чем кто бы то ни было. 22 года, с 1970 -го по 1992, практически без перерывов он круг за кругом проходил этапы Большого Шлема. Открытый чемпионат США 1992 года, последний турнир мейджор, в котором участвовал Коннорс. Я помню этот чемпионат, словно он проходил вчера. Я тогда работал тренером в Нью-Йорке и сотрудничал с рядом газет и журналов. На арене в парке Флашинг Мэдоуз царила особая атмосфера. Мы знали, что это последний турнир Джимми Коннорса. Финальный аккорд потрясающей карьеры. На прошлом чемпионате он дошел до полуфинала, проявляя себя фантастически и доводя публику до экстаза тем, как мастерски он отыгрывал очки. И вот теперь на главном корте зажгли 40 свечей. И я никогда не забуду свои чувства, когда увидел Коннорса с ракеткой в руке. В последний раз. Все как один на переполненных трибунах хотели бы остановить это мгновение. Джимбо не обманул ожиданий. Сорокалетняя версия знаменитого «Урагана» он в первом же круге не оставил шансов бразильцу Жаймы Ансенсу, 34-му номеру в рейтинге ATP, лидируя в трёх сетах 6-1, 6-2, 6-3. Однако во втором круге его соперником оказался Иван Лендл, который ни на секунду не забывал про их взаимную неприязнь. «Я наблюдал за их игрой в нескольких метрах от поля. Они буквально испепеляли друг друга взглядами, Давление ощущалось безумное и на корте, и на трибунах. В воздухе витало напряжение последнего великого действа. Джим борванул прямо со старта. Удары слева свистели, как сабля. Ноги пружинили в такт взмахом ракетки. Он выиграл первый сет со счетом 6-3. Лэндл нервничал. Он чувствовал, насколько зрители поддерживают конмерса. Но фархенды и подачи Ивана нельзя было сбрасывать со счетов. Он начал удлинять розыгрыши увеличил процент попаданий первым мячом, выиграл второй-третий сеты со счетом 6-3-6-2 и, наконец, вырвал победу у Коннорса в четвертом сете. Они холодно подали друг другу руки, а все тепло и стоячие овации публики на главном теннисном стадионе Нью-Йорка достались Джимбо. В тот день ему исполнилось 40, и когда к вечеру страсти улеглись, Джимми Коннорс вспоминал, как часто за его долгую карьеру ему не хватало любви публики а его жизнь в спорте была очень долгой, и к финишу он пришел как герой, купаясь в любви и уважении. Покинув поле, на этот раз он отправился восседать на Олимпе с другими легендами, спокойный и счастливый.